Глава первая. Со скрипом. В истории не было ни одной войны, причины возникновения и цели которой не были представлены зачинщиками и их учеными лакеями в извращенном, фальсифицированном виде. Советская военная энциклопедия, том 6, страница 554. Российский солдат. ходил в кожаных сапогах. А коммунисты ввели заменитель «Эрзац». И стал советский солдат ходить не в кожаных сапогах, а в кирзовых. Конечно, в столичных гарнизонах придворные полки и дивизии обывали в кожаную обувь. Пусть иностранцы думают, что советскому солдату живется хорошо. И советские оккупационные войска в соцлаге, в Германии, Польши, Венгрии, обували в кожаные сапоги. Пусть все верят, что Советский Союз — сверхдержава. Но всех своих солдат сверхдержава кожаными сапогами обеспечить не могла. И потому советский солдат по Союзу ходил в сапогах кирзовых. А неудобно, в прямом смысле и в переносном, особенно неудобно, когда предстоит выполнять почетную интернациональную задачу. Летом 1968 года нюня молодого офицерика занесла военная судьба в Карпаты на границу с братской социалистической Чехословакией. Контрреволюция душила страну, и нашей доблестной советской армии надо было вмешаться и народу братскому помочь, но в Кирзах неудобно. Просто нехорошо воину-освободителю Европу топтать неполноценным сапогом. Несподручно. Понятно, у нас, офицеров, сапожки что надо, со скрипом и блеском, но солдатики наши, обуты неприлично, изнываем мы в ожидании. Неделю в леса ждем, другую, месяц ждем, другой ждем. А дело уже к августу клонится, надоело в лесах. или бы одно решение наши вожди приняли или другое перевернули бы наши дивизии в лагеря и военные городки или бы дали приказ оказать интернациональную помощь братскому народу но нет решения и потому мы ждем весь день занятия до двенадцатого пота а вечером ужин у костра и гадаем пойдем в чехословакию не пойдем И снова занятия с утра, а то и с вечера, и снова гадаем. А потом эдак под вечер, на просеке, вдоль которой стоял наш батальон, появились огромные автомобилища «Урал-375». На каждом хороших кожаных сапог по многу тонн. Забирай. И валят те сапоги прямо на просеку, точно как самосвалы бросают скальную породу в кипящую воду перекрывая енисей много сапог без счета есть конечно счет но без особой точности забирай всем хватит старшина сколько у тебя народа 129 вот 129 пар размеры разберетесь С соседями поменяетесь а у тебя сколько 257 вот тебе куча и по всем просекам одновременно Тысячи пар валят на землю, десятки тысяч пар, сотни тысяч. Всех переобуть за одну ночь. Плохие кинзовые сбросить, хорошие кожаные обуть. В нашем лесу мы совсем не одни. Правее батальон и левее батальон. Впереди нас какие-то артиллеристы, дальше в ельнике еще батальон и еще один. И так до бесконечности. И все леса соседние и дальние войсками забиты. А нас ведь ни батальоны, ни полки, ни дивизии. Нас целые армии. Восьмая гвардейская танковая армия переубывается. И тринадцатая армия, и еще какая-то позади нас. Всем в раз сапог подвезли изрядно. С запасом, с перебором. И уж по всем просекам... По всем полянкам поскрипывают новыми сапожками наши солдатики. Приятно посмотреть. Кожа яловая, высший класс, загляденье, из государственных резервов. Леса наши, приграничные, все разом переполнились скрипом кожаных сапог вроде как трелями весенних птиц. И этот скрип наводил на размышления и выводы. Командир нашего батальона собрал офицерский состав. Матерый был такой комбатище, подполковник Протасов. Слов лишних не любил. «Товарищи офицеры, — говорит, — надо выпить и закусить. Кто знает, что ждет нас за поворотом». Сели мы в бронетранспортер и в деревеньку соседнюю, а там, в кабаке, и артиллерийские офицеры уже пьют, и саперные, и политические не протолкнуться. Всем ясно, что зря наша любимая Родина своих сыновей не балует. А коль так надо выпить, может быть, в последний раз пьем, может быть, придется воевать за свободу братского народа Чехословакии и в кровавой борьбе против капиталистов сложить голову. Подняли мы тогда наши фляги за Чехословакию, за ее свободолюбивый народ, который нашей помощи жаждет и которую мы ему окажем. Бескорыстно окажем, мы добрые, мы всем помогаем, когда просят, когда не просят, тоже помогаем, одним словом, сидим, пьем. Приказа пока нет. Но уж всем ясно, и нам, офицерам, и солдатикам нашим, и буфетчице, которая нам подливает, и старикашке, который в углу пристроился с пивной кружкой. Хочется старому в нашу компанию втесаться и ученое слово сказать, но нам в такой ситуации с гражданским населением не положено общаться, чтобы тайны военные не разгласить. Намерение нашего командования. Сидел старик в углу, сидел, весь извертелся, уж так ему хочется с нами поговорить. Не выгорело ему, а уж когда мы уходили, он вроде между прочим, вроде сам себе сказал, но так, чтобы все слышали. Точно как в сорок первом году. Такого мы никак не ожидали и понять не могли, а сказано было с вызовом, так что надо было ответить. Ты это старый о чем? О скрипе. В июне сорок первого Красная Армия в этих местах точно так же. новенькими кожаными сапогами скрипела. Вот с того самого момента я и потерял покой. После освободительного похода в Чехословакию служить мне выпало в тех же местах в Карпатах. И выпало исходить сходить, и стоптать, и сколестить и при Карпатии, и Закарпатии, и при случае к старикам, к старожилам, к живым свидетелям, как, мол, дело было, и подтвердилось многими свидетельствами. В 1941 году перед германским нападением Красную Армию в приграничных районах переобули в кожаные сапоги, и не только на Украине, но и в Молдавии, в Белоруссии, в Литве, в Карелии. А кроме того, в 1941 году завезли в пограничные районы кожаных сапог на миллионы солдат, которых в последний момент планировали перебросить из внутренних районов страны. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года миллионы солдат из внутренних районов двинулись к границам, а кожаные сапоги для них уже сгружали на железнодорожных станциях вблизи границ. На станции Жмиринка, например, В начале июня 1941 года кожаные сапоги выгружали из вагонов и укладывали в штабеля у железной дороги под открытым небом. — Беликари Куча? — спрашивал. — А до самого неба, — отвечала старая крестьянка, — как пирамида Хеопса, — отвечал школьный учитель. В Славуте куча сапог никак на пирамиду Хеопса не тянула, просто была большой, как половина пирамиды Хеопса. В Залещиках, в ное 41-го, на разгрузку кожаных сапог согнали чуть не все трудоспособное население в порядке приучения к бесплатному коммунистическому труду. Горы сапог помнят в Ковеле, в Барановичах, Гродно. Начинал разговор издалека, что, мол, на станциях разгружали перед войной. Танки, отвечают, пушки, солдат разгружали, ящики зеленые. И сапоги. Не скажу, чтобы очень уж на сапоги напирали. Если человек всю жизнь возле станции прожил, то мог увидеть все, что угодно на путях, на платформах, на разгрузочных площадках, всего не упомнишь. Но все же было что-то особенное и мистическое в самом факте разгрузки сапог, что заставляло людей обратить внимание и запомнить на всю жизнь. Запомнили люди те сапоги в основном по трем причинам. Во-первых, сапог было много, необычно много. Во-вторых, их укладывали прямо на грунт, иногда подстерив брезент, а иногда и без брезента. Это было как-то необычно. В-третьих, все это добро досталось немцам, а это именно тот момент, который запоминается... Никто из местных жителей не знал и не мог знать, зачем в 1941 году привезли столько сапог с самой границы. Им не было непонятна цель, ради которой в 1941 году советским солдатам у границ взамен плохих кирзовых сапог выдавали хорошие кожаные. Про 1968 год все понятно. Мы шли освобождать братскую Чехословакию. А в 1941 году наши отцы что намеревались сделать? Кстати, мой отец прошел войну от самого первого дня до самого последнего, а потом прошел от первого до последнего дня короткую, яростную войну против японской армии в Китае. Я спросил, как он вступил в войну, где, когда, в составе какой дивизии, какого корпуса, в каких сапогах. Он рассказал. Его рассказ потом проверил по архивам, после службы в Карпатах учился в военной академии и имел возможность и желание копаться в архивах. Материалы о производстве сапог, о поставках в Красную Армию, о размещении запасов сапог и другого имущества были в времена секретными, Я имел доступ к секретным материалам, но в миллионе бумаг найти одну нужную не удавалось. Приходило собирать сведения по крупицам. Собирал и не переставал удивляться. Война давно кончилась. С момента окончания войны прошло почти 30 лет, а сведения о хранении, переброске, потерях солдатских сапог в предвоенные годы как были секретными, так секретными и остаются. Почему? В Англии говорят, любопытство губит кота. Этой мудрости тогда не знал. Если бы и знал, то работу свою не бросил бы. Кота любопытство может и губит но я-то не кот. Много лет спустя понял, что любопытство губит не только кота. Оказалось, что границы по приказу советского правительства – Вывезли не только миллионы пар кожаных сапог, но и миллионы комплектов обмундирования, десятки тысяч тонн запасных частей для танков, сотни тысяч тонн жидкого топлива для самолетов, танков и машин, миллионы ящиков, снарядов и патронов. И все это бросили у границ, когда немцы нанесли удар. И снова вопрос, с какой целью все это тащили границам? Ведь до 1939 года все эти запасы хранились далеко от границ. Так пусть бы там и лежали. Начнется война. Наша армия встанет в оборону, а из безопасного далека подвозить предметов снабжения ровно столько, сколько нужно, не накапливая в опасных районах ненужных излишков. Было много вопросов. Ответов не было. Продолжал искать. Результаты поисков изложил в книге «Ледокол». «День М» — вторая книга. Для тех, кто читал «Ледокол», «День М» — продолжение. Но можно «День М» читать как отдельную книгу. В «Ледоколе» преднамеренно почти не использовал архивные материалы. Меня могли упрекнуть, то цитируешь и это, а как нам поверить, правильно ли цитируешь? Да и есть такой вообще документ в архиве? Сейчас в архивы можно попасть и проверить. Поэтому в этой книге использую и архивные, и открыто опубликованные материалы. Основной упор все равно на открытые материалы, которые доступны каждому. Хочу показать. Смотрите, слушайте, это не я придумал, это коммунисты сами говорят. Нужно только внимательно их слушать. Изучая архивные материалы и открытые публикации, сделал для себя вывод, что переброска миллионов пар сапог границам, как и переброска боеприпасов, запасных частей, миллионов солдат, тысяч танков и самолетов, все это не ошибки, не просчеты, а сознательная политика. Это процесс, в который были вовлечены десятки миллионов людей. Этот процесс был начат решением советского руководства по рекомендации маршала Советского Союза Шапошникова. Этот процесс имел целью подготовить промышленность, транспорт, сельское хозяйство, территорию страны, советский народ и Красную армию к ведению освободительной войны на территории Центральной и Западной Европы. Этот процесс именовался коротким термином мобилизация. Это была тайная мобилизация. Советское руководство готовило Красную Армию и всю страну к захвату Германии и всей Западной Европы. Захват Западной Европы – главная цель, ради которой Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Окончательное решение начать войну Сталин принял 19 августа 1939 года.